Наследник титула лорд Дэниел, ломая руки, расхаживал взад и вперед. Преподобный Мэтью Лин, смежив веки, молился. Достопочтенный Тобиа Салин, покашливая, курил сигару. Жены старшего и среднего брата шушукались с детьми, кажется, давали им какие-то наставления. Все это сопровождалось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 И свирепош швырнул сигару от брусчатки, брызнул каскад искр. Пустая трата времени. Капитан прав. Старик ничего не скажет, заметил Раст Петрович. Потому что не знает, где калия, добавила мисс Палмар.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 О ком вы говорите? А капитане? — О ком же еще? Мисс Палмер налила Фандорину чаю.